Глава первая. Жил-был в одном сказочном королевстве мельник. И поскольку у него, как и у любого мельника, была власть над тем, что составляла смысл и цель крестьянского труда, хлебом, то человеком он был не только весьма обеспеченным, но и весьма почитаемым в округе. Тем более, что мельница у него была знатная, не какая-то там водяная, а ветряная помол на которой, как известно, и более скорый, и тонок, и отходов меньше. Но еще важнее было то, что ветряная мельница продолжала работать и зимой, когда водяные мельницы, все как одна, останавливались из-за ледостава. Хорошая вещь ветряная мельница, но дорогая. Настолько дорогая, что далеко не каждый, даже весьма зажиточный крестьянин, мог позволить себе такое удовольствие. И потому ветряная мельница нашего мельника была одна на целых несколько селений. Иначе говоря, не было во всей округе более богатого и знатного человека, чем наш мельник. И потому, когда умерла его жена, от претенденток на роль новой мельничихи просто отбоя не было. Однако у горячо любившего свою жену Ансельма, а именно так звали мельника, никому не лежала душа. Ему казалось, что душа его умерла вместе с его дорогой Элизой. И потому единственной его отрадой стала пятнадцатилетняя дочь Кейт, похожая на покойную мать как две капли воды. И вот ради нее то он и поддался на уговоры свах, и выбрав женщину, которая особенно была добра Кейт, женился во второй раз. Однако женился далеко не сразу. Ансельм долго не решался. Целый год он искал недостатки в поведении женщины, пытался разгадывать скрытые мотивы ее самоотверженности. Однако дни шли, а его подозрения не подтверждались. Рогнеда, а именно так звали женщину, была тем, чем казалось, милой и очаровательной вдовой с двумя столь же милыми и очаровательными дочерьми. И когда снова наступила осень, мельник, наконец, сдался и женился. Полюбить новую супругу он, правда, так и не смог, однако он был ей искренне благодарен за доброту и сердечность, с которыми, как он полагал, она относилась к его дочери. Порой Мельник наблюдал, как его новая жена и ее дочери смеются и веселятся вместе с его дочерью, и как при этом светится и его Кейт, и не мог нарадоваться. Все вместе, думал он, они стали семьей. Счастливой семьей, а значит, он поступил. Совершенно правильно. Вот так и остался Сиян единственным, кто по-прежнему не любил Рогнеду. Однако мало кто прислушивается к мнению домашнего питомца, особенно если этого питомца самого буквально за три дня до появления в доме мельника Рогнеда и ее дочерей подобрали еле живого в лесу, точнее не подобрали, а отобрали. Пятнадцатилетняя Ке чуть не довела своего бедного отца до инфаркта, когда бросилась между маленьким окровавленным тельцем, никому не ведомой в данном сказочном измерении зверушки, и сворой королевских псов. К счастью, света его высочества Стефана небелунгецкого и он сам оказались поблизости, поэтому псов успели отозвать, и трагедию удалось избежать. Излив свою безмерную благодарность, мельник начал было извиняться и даже попытался заставить дочь отдать его высочеству зверушку, однако юный принц был настолько сражен добротой, красотой и самоотверженностью девушки, что ему даже в голову не пришло потребовать свой трофей назад. Прежде всего, разумеется, красотой. Молодой человек глаз не мог отвести от лица девушки, черты которого показались ему столь нежными и совершенными, что вполне могли принадлежать ангелу или богине. Он был уверен, что никогда еще не видел более изящного и грациозного стана, не слышал более чарующего и мелодичного голоса, и уж точно никогда ни одна из молодых особ, встречавшихся ему до сих пор, не смотрела на него столь равнодушно и даже неодобрительно. Его высочество привык видеть в глазах окружавших его девиц обожание и подобострастие, и привык настолько, что ему никогда даже в голову не приходило, что когда-нибудь он встретит девушку, которая посмотрит на него иначе, девушку, которую он не только не впечатлит с первого взгляда, но которая будет откровенно плевать на то, что он принц и наследник королевства. Одним словом, его высочество Стефан Небелунгицкий весьма и весьма заинтересовался своей новой знакомой. Заинтересовался настолько, чтобы решить и постановить для себя, что он страстно влюблен. Что же касается Кейт, то она смотрела на королевского отпрыска и видела в нем только безжалостного убийцу беззащитных и ни в чем не повинных существ. Убийцу, находиться в обществе которого ей было не только неуютно, но и крайне недосуг. Девочка слишком опасалась за жизнь спасенного ею зверька, чтобы беспокоиться о такой мелочи, как соблюдение внешних приличий, предписывающих ей быть приветливой и почтительной в отношении особо королевской крови. — Ну уж нет. От меня этот венценосный убийца почтение не дождется, — возмущенно думала Кейт. — Не дождется, по крайней мере, до тех пор, пока мой драгоценный пушистик истекает кровью. К облегчению девочки отец заметил ее направленный на него умоляющий взгляд, Понимающий кивну, еще несколько раз страстно поблагодарив и нижайше извинившись, попытался откланяться, сославшись на то, что они и так уже отняли у его высочества слишком много его бесценного времени. Однако отвязаться от воспылавшего страстью высочества оказалось не так-то просто. «Если позволите, я бы почел за честь проводить вас и вашу дочь до вашего дома», — галантно предложил молодой человек, Чем немало удивил не только сопровождающих его придворных и мельника, но и самого себя. Конечно, растерялся, не знавший то ли ему чувствовать себя польщенным, то ли начинать бояться подданный. Под почему же не позволить почту за честь? — А вы, прекрасная Ойрина, — галантно обратился влюбленный принц к предмету своей только что вспыхнувшей пламенной страсти. — Не возражаете против моего общества? — Если ваши лошади домчат нас до мельницы быстрее, чем батюшкины, то не только не возражаю, но и буду искренне благодарна вам за предложение. Предельно честно и насколько могла любезно ответила девочка. По настоянию матери, его высочество всегда, на всякий случай, мало ли что может произойти на охоте, сопровождала карета, запряженная шестеркой отменных скаковых лошадей. Принц не возражал, поскольку знал, с ее величеством спорить в себе дороже будет. Однако в душе считал подобную материнскую заботу излишней, навязчивой и даже смешной. И вот пришел тот день, когда Стефан наконец понял, насколько права была его мать. Оказывается, всегда иметь при себе карету, запряженную шестеркой ретивых лошадей, не просто хорошая, а великолепная идея. «Еще как домчат!» гордо и уверенно пообещал влюбленный принц и ничуть не покривил против истины. Королевская шестерка вороных Домчала девушку ее отца и на самом деле в рекордные сроки. Прощаясь, его высочество поклонился девушке и попросил разрешения поцеловать ее руку. Дочь Мельника, без тени жеманства, простым искренним жестом протянула ему свою руку и исчезла за воротами отцовского дома. — Какая миленькая, однако, у нашего Мельника дочь! — присвестнув, отметил один из ближайших друзей принца. — Миленькая! — Слишком бесцветное, недостойное и пошлое слово для подобной красоты резко и холодно осадил Болтуна Стефан. Я никогда не встречал ни одной девушки, хотя бы отдаленно сравнимой с этим небесным созданием по красоте и душевной, и внешней, добавил молодой человек внезапно потеплевшим голосом. Весть о том, что дочь Мельника домой лично доставил сам его высочество, мгновенно разнеслась по королевству, и стала самой настоящей сенсацией все королевского масштаба особенно королевские кумушки всех мастей и званий впечатлились тем что наследник не только привез девушку в своем роскошном экипаже но и подал ей руку когда она выходила из экипажа и даже проводил до самой калитки и на прощание поцеловал ей руку неслыханная честь завистливо вздыхали все кумушки разом А девушка даже не покраснела и не смутилась. Неслыханная вульгарность! Неодобрительно вздыхали, недоброжелательно настроенные по отношению к дочери Мельника кумушки. Ну а, впрочем, чего еще можно было ожидать от дочки всего лишь Мельника? Пусть и весьма преуспевающего, но все же Мельника? Защищали девушку, доброжелательно настроенные по отношению к ней кумушки. «Говорят!» Радостно вещали самые сведущие из кумушек, что его величество настолько обеспокоился перспективами из альянса, что, как только узнал об увлечении сына дочкой Мельника, тут же отправил его высочество с поручением в соседнее королевство. К слову, Стефан и на самом деле отбыл в другое королевство. Однако это был давно запланированный огромной государственной важности визит, который, к его сожалению, ни отложить, ни отменить он не мог. Однако, довольно о делах минувших, Вернемся к делам текущим. К сожалению, Мельник, считавший, что ему повезло с женой, и Кейт, проникшиеся симпатии к мачехе и сводным сестрам, ошибались, а Сиян оказался прав. Новая жена Мельника оказалась коварной лицемеркой, вышедшей за него замуж исключительно корысти ради, и обе ее дочери были тютелька в тютельку ей подстать. С первого же дня, как только Рогнеда вошла в дом Ансельма, она спала и видела, как бы ей поскорее избавиться от мужа и падчерицы. Однако, будучи женщиной не только хитрой, но и умной, она понимала, что слишком быстрая и внезапная смерть мельника может привлечь к ней нежелательное внимание. Посему она решила изводить его медленно. День за днем, капля за каплей, Рогнеда подмешивала мужу в чаю траву, которая медленно, но верно подтачивала жизненные силы здорового и молодого мужчины. Мельник чах и угасал на глазах. Однако все в округе знали о том, что он так и не смирился со смертью любимой жены, и потому, видя, как он похудел и осунулся, считали, что его съедают грусть и тоска. И никому даже в голову не приходило заподозрить неладное, ибо самые близкие друзья Ансельма и те искренне полагали, что ему и Кейт, Очень повезло с такой заботливой и любящей женой и мачехой, как Рогнеда. Вот так и получилось, что в день третьей годовщины смерти матери Кейт потеряла также и отца. — Кейт, просыпайся! Там по твою душу пришли! — разбудил дочь Мельника неизвестный ей голос. — Кто здесь? — испуганно заозиралась сонная девушка, подскочив на подушках. — Не пугайся, это всего лишь я! — сообщил все тот же голос. Кто я? Взгляд Кейт растерянно недоуменно заметался по комнате, то и дело натыкаясь на пристально уставившегося на нее пушистика. «Кто я?» — настороженно повторила она. «Я? Это пушистик!» — сообщил девушке все тот же голос, странным образом и на самом деле исходивший от пушистика. «Хотя вообще-то это ты зовешь меня пушистиком, а меня зовут Сиян. Да, я могу говорить. Да, я три года прикидывался, что не могу. Да, я шифровался». «Обещаю, что потом я все тебе объясню!» Скороговоркой, деловым тоном, отчеканил зверек. «Потом! Потому что сейчас нам нужно действовать, а не разговоры разговаривать!» Строго, резко и веско повторил Сиян, предвосхищая следующий вопрос девушки. И тут же выпалил. «Кейт, твой отец только что умер!» «Эй, подожди! Не падай в обморок! Это еще не самая плохая новость!» «Если бы...» Пронеслось в мыслях настолько побленевшей девушки, что ее лицо стало похожим на лицо покойника. Если бы она могла провалиться в забытье или, что еще лучше, умереть, что угодно, только не эта страшная и ни с чем не сравнимая боль. Конечно же, Кейт горевала, когда умерла ее мать. Бесконечно, беспредельно, мучительно и болезненно. Однако потеря еще и отца совершенно сокрушила ее. Казалось бы, отец угасал прямо на глазах, очень страдал и мучился, поэтому она вроде бы должна была быть готова к подобному исходу, но нет. Его смерть застала ее абсолютно врасплох, ошеломила, оглушила и ослепила. — Не может быть! Не может быть! — отрицательно качала она головой. Губы девушки двигались, но из ее горла не исходило ни звука. Превратившаяся в мутное пятно комната плыла перед ее глазами. «Да что ты будешь делать?» — сплеснул лапками раздосадованный писец. «Кейт, некогда горевать! Потом погорюешь, а сейчас сматываться нужно!» Однако девушка его не слышала. Боль потери целиком и полностью поглотила ее. Она знала, что отец плох, и знала, что ему недолго осталось, и все же надеялась на чудо. Чудо, которого так и не произошло. «Да же, Кейт!» — пытался докричаться до девушки зверек. Говорю, сматываться нужно, потому что мачеха твоя и твои, так называемые сестры задумали и тебя отравить вслед за отцом, то есть прикончить, Тот же поправил сон, испугавшись, что девушке наоборот может понравиться идея. В смысле замочить, то есть извести? В отчаянии продолжал подбирать синонимы к слову убить сиян, надеясь найти то, которое выведет из тупора девушку, как вдруг его чуткое ухо уловило грохот, виск и ругань за дверью спальни девушки. — Хм, интересно, — подумал зверек. — Это они там сражаются за право пришибить Кейт или, наоборот, пытаются избежать этой греховной обязанности? И ошибся в обоих своих предположениях.